Спарапет при этом дал честное слово, что жизнь и честь заложницы будет в безопасности. «Как тебе угодно, Терспарапет, так и поступай», — ответила царица с глубокой покорностью. «Мы все твои пленницы и принадлежим тебе. Ты только даришь нас нашему царю, не требуя никакого воздаяния. Выбирай из нас ту, которая тебе желательна». «Я решил взять царевну в Армездухт. Пусть так». Я прикажу главному Евнуху, чтобы он передал тебе царевну Вармездухт со всеми ее служанками и Евнухами. Спарапет встал. Когда он, поклонившись и пожелав счастливого пути, хотел было удалиться, царица остановила его. «Судьба людей и их будущность известны только бессмертным богам, — Терспарапет. Кто знает, что случится завтра?» Человеческое счастье и несчастье шествуют под одним и тем же ступеням. Возьми это на память, у храбрый Спарапет, как залог моей благодарности. Когда постигнет тебя беда, пришли мне эту вещь, и царица Персии постарается оказать тебе помощь. С этими словами она сняла со своего пальца драгоценный царский перстень и подала его своему освободителю но Спарапет вежливо отказался от подарка. «Твоя доброта — лучший залог для меня, царица». Он снова дважды поклонился и вышел из шатра. Весть о свободе уже разнеслась по всему гарему. Радость, красавец Шапуха, не имела границ. Все в безграничном восхищении славили и благословляли того, кто даровал им освобождение. Если бы строгость обычаев, не сдерживала их, они непременно выбежали бы из шатров, чтобы выразить с парапету чувство глубокой благодарности. Когда Спарапет вышел из шатра царицы и направился было к себе, удивленные евнухи беспорядочной толпой повалились ему в ноги, стремясь облобызать края его одежды. А из-за чуть приподнятых занавесей шатров, жен Шапуха, сотни прекрасных глаз, полный слез благодарности — смотрели на статного, красивого князя, в котором храбрость сочеталась с таким высоким благородством. Он не только даровал всем свободу, но и не тронул несметных богатств гарема, которые по обычаю того времени считались его собственностью. Он оставил все это в полной неприкосновенности, приказав своим воинам ничего не брать из имущества гарема. Он захватил лишь в качестве добычи богатства находившиеся в царских шатрах самого Шапуха, и весь его стан с боевыми припасами. Оставшихся жив-живых воинов взял в плен. Поступок Мушега вызвал в Тизбоне общее сочувствие и глубокое удивление. Для персов такой поступок был чудом. Шапух немедленно приказал взять чучело его отца, стоявший в крепости Ануш перед царем Аршаком, и перенести его в Тисбонский главный храм. А для увековечения великодушного поступка армянского спарапета он велел высечь на своем золотом кубке, из которого всегда пил, изображение князя Мушега, сидящего на белом коне. На всех торжествах, когда он поднимал кубок, он упоминал о благородном поступке благородного героя и пил со словами «Во славу белого коня», то есть «Во славу всадника на белом коне» Мушега, Мамиканяна. Это был памятник нравственному величию князя Мамиканяна, запечатленный царем царей Персии. Но у Мушега был еще один памятник доблести, поставленный ему сирийцами в Месопотамии, у местности, называемой «Врата Хона». У берега Ефрата высился огромнейший утес — на выровненном фронтоне которого было высечено изображение вооруженного богатыря, сидящего на гордом коне, и поверженного к его ногам, побежденного великана. Всадник на белом коне изображал Мушега Мамиконяна, а поверженный великан представлял собою того страшного разбойника, который долгое время грабил Месопотамию и южные провинции Армении. Во время единоборства... Мушек убил разбойника и освободил страну от этого чудовища. Но все же памятник его великодушию был выше памятника его храбрости. Наименьшее из двух зол. Но после всего этого Мушек, сын Васака, собрал всех людей из азатов, сколько их осталось, и вместе с ними отправился к греческому царю и представил он мольбу армянской страны, рассказал о всех страданиях, которые претерпели они, и попросил императора поставить царем над армянской страной папа, сына Ашака, Фавстоз Бюзант. Возвращение Мушега Мамиканяна с победной славой вызвало общую радость, как царица Армении Паранзем так и окружающие ее высшей знати. Несколько дней праздновалась в Артагерсе эта блестящая победа. Царица Паранзем хоть и была недовольна освобождением жен Шапуха, однако сочла нужным скрыть это, и когда к ней явился с парапет обняла и поцеловала в лоб храброго и достойного героя. Захваченную добычу она приказала разделить между теми воинами, которые участвовали в этой битве сама же приняла как драгоценный дар привезенный мушегом шегом 600 чучел персидских вельмож и приказала их вывесить на вышках башен Артагерса и украсить ими фасад замка Спарапета. В те дни Спарапет редко выходил из дома, избегая встреч с народом, бурно выражавшим свою восторженную радость. Нечистолюбивый и скромный, Он не любил быть предметом восхищения. Знатные женщины и девушки посещали его жену и поздравляли с победой. Приходили священники с крестами и служили краткие молебны. Во всем этом было много радостного и утешительного, но несогласие, возникшее между Мушегом и Сааком Портевом относительно жен Шапуха, причиняло немало забот царицы Армении. Ей тяжело было видеть разлад между этими двумя представителями знатных нахарарских родов, особенно когда дела страны находились в столь запутанном состоянии. Она решила примирить их, но, имея в виду несговорчивость и упорство обоих, отложила свое намерение до более подходящего времени. Возвращением Гарема Шапуху Мушек вызвал недовольство среди многих нахараров. Однако это недовольство в значительной мере смягчалось тем обстоятельством, что Спарапет удержал в плену царевну Вармездухт. Царица отвела для нее отдельное помещение в собственном дворце и держала ее под строгим надзором, обставив, однако, сподобающей роскошью. Большую радость доставила царица освобождение ее братьев и других знатных лиц, которых Шапух увел в плен после побоище у Зарихавана. Победа Мушега принесла им свободу. Среди спасенных было много княжеских жен, девушек и юношей, которых должны были угнать в Персию. Прошло несколько недель с того дня, как мушек с победной славой вступил в Артагерс. Была ночь. Крепость погрузилась в сон. Всюду было тихо. Не спала лишь царица Паранзем. Она сидела в одной из комнат царского дворца, а возле нее в глубоком раздумье стоял мушек-мамиканян. Мужественное лицо с парапета в эту ночь не обнаруживало той обычной бодрости, которая была так характерна для этого неустрашимого воина. Была задумчива и царица. Простая свободная одежда, в которую она облеклась перед отходом ко сну, придавала ее изящной фигуре особую привлекательность — Волосы были распущены, на голове не было никаких украшений. Только на обнаженных руках сверкало два золотых браслета, веселый блеск которых совершенно не соответствовал мрачному лицу царицы. На медной подставке слабым светом горела серебряная лампада, распространявшая вокруг себя тусклый свет. Лицо у царицы было грустное. Временами брала она раскрытое письмо, перечитывала его, и снова клала на сиденье. Письмо было из Византии. «Эти перемены в Византии при теперешнем запутанном положении дел я считаю довольно благоприятными для нас, Мушек», сказала она с Парапету. «Валент, наш проклятый враг, умер смертью его достойный, его заменил добродетельный Феодосий».